Глава четвертая Столовая Академия представляла собой огромный зал со сводчатым потолком, с которого свисали тяжелые люстры на цепях. В широкие окна лился солнечный свет погожего зимнего дня, рассыпаясь лучами по каменному полу. Все пространство было заставлено столиками на разное количество персон, а справа, у раздачи с едой, выстроилась длинная очередь адептов в синей форме. «Как я выгляжу!» Шепотом спросила я подругу, устав от назойливого внимания окружающих. Я рассудила, что раз Инферно здесь, маскироваться мне нужно иначе. Он будет искать светловолосую благовоспитанную девицу. Я же теперь была воплощением дерзости и вызова. Яркие волосы, белая блуза, расстегнутая на несколько пуговиц, приоткрывающая аппетитную грудь. «Как яркий цветочек!» Минди мне улыбнулась, а я заметила, что она поцелована самим солнцем, На носу девушки были симпатичные веснушки. И искренне улыбнулась ей в ответ. «Только дураки называют ущербными своих собратьев. Рано или поздно мы все станем такими. Драконами без магии». Очередь тем временем медленно продвигалась вперед. А все потому, что вновь входящие в обеденный зал адепта не вставали в ее конец. Как мы. А присоединялись к своим товарищам впереди. «Так мы опоздаем на распределение». Я нервничала, не зная, что для меня лучше прийти на него вовремя или вообще пропустить. Я всегда забираю еду одной из последних». Минди, в отличие от меня, философски смотрела на то, что стоять нам еще как минимум полчаса. «Привыкай, если будешь общаться со мной». Она помрачнела. «Никаких «если»», – отрезала я и вскинула голову, впиваясь взглядом в какого-то адепта, разглядывающего нас со снисходительной ухмылкой. Парень тут же отвел взгляд, и не мудрено. Когда я злилась, мои голубые глаза покрывались кристалликами серебристого льда, недвусмысленно заявляя о том, какие чувства меня сейчас обуревают. Минди оказалась права. При лавку с раздачей еды мы действительно подошли одними из последних, взяв то, что там еще оставалось. Мне достался овощной суп в глубокой пялке, салатик и мясную рагу. Есть пришлось быстро, потому что, по моим подсчетам, мы уже безбожно опаздывали. В ритуальный зал, расположенный в противоположном конце здания, «Мы буквально бежали», заставляя других адептов крутить пальцами у висков. «Еще бы! Две запыхавшиеся девицы несутся по коридору, как на пожар». Наконец, вдалеке показалась высокая дверь, возле которой мы затормозили. «Готово?» Минди приклаживала свои непослушные вьющиеся волосы и заодно пыталась отдышаться. «Нет!» – хотелось крикнуть мне, но вслух я произнесла совсем другое. «Да». Приоткрыв тяжелую дверь, мы прошмыгнули внутрь, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Наши сокурсники уже были здесь и сейчас толпились у одной из стен, во все глаза таращась на постамент в центре зала. Над ним прямо в воздухе парила раскрытая книга, и мерцающий золотистый свет вокруг нее не оставлял сомнений. Перед нами артефакт. Мы с Минди тревожно переглянулись, и, не сговариваясь, встали в последнем ряду, делая вид, что были тут изначально. Судя по всему, распределение еще не началось. Шли минуты ожидания, показавшиеся мне вечностью. Прислонившись спиной к стене, я кусала губы, пытаясь понять, как так получилось, что сиятельный лорд Инферно внезапно оказался ректором ада. Он точно не мог приехать сюда в поисках меня. Ведь этот пост лорд, получается, занял незадолго до моего побега. Зато становилось понятно, почему Инферно так рано отправился к нам в особняк. Начало учебного года всегда самое напряженное время для преподавательского состава. И он хотел уладить все дела с помолвкой и вернуться обратно. Значит, дело не во мне, а в чем-то другом. Старый ректор ушел в отставку неожиданно. В этом я была уверена. Иначе бы настоящая Верона об этом знала. Ну, предположим, он ушел по состоянию здоровья. Но почему король сделал ректором именно Инферно? Говорят, он выполняет особое поручение своего венценосного родственника, о которых вообще лучше не знать. Вспоминались мне вдруг слова, подслушанные однажды под дверями отцовского кабинета. Могло ли быть так, что и здесь он выполняет аналогичное задание? Это многое бы объясняло и, возможно, облегчило бы мою жизнь. Если лорд занят своими делами, он не будет искать сбежавшую невесту, получив от нее то письмо. На миг я покраснела, вспомнив, что именно ему написала. Но, с другой стороны, мной руководили эмоции, поэтому письмо вышло несколько резким. Главное, что теперь меня вообще не узнать с этими волосами. А серебристые глаза лунной драконицы... Если не буду злиться, их никто и не заметит. Как и метки, что было сейчас надежно скрыто под рукавом форменного пиджака. «Адепты...» Звучный глубокий голос, раздавшийся под сводами зала, заставил меня вздрогнуть, высматривая между голов и плеч впереди стоявших то, что происходило в центре. В зал вошли декан Харл Гримвуд и... он. Ректор Ады по совместительству ему несостоявшийся жених, лорд Дерион Инферно. По рядам пронесся слаженный вздох, и я хмыкнула про себя. «Признаю, этот дракон умеет производить впечатление». Сейчас он был одет в темно-синий камзол, не скрывающий, а скорее подчеркивающий идеальную мужскую фигуру с широкими плечами и узкими бедрами. Тонкая ткань белоснежной сорочки открывала вид на мощную загорелую шею и часть какой-то татуировки. Магическая, догадалась я. Инферно встал рядом с деканом, и несмотря на то, что дроу был тоже высок, он все равно возвышался над ним на целых полголовы. Сильные ноги в узких кожаных брюках и высоких сапогах, Были широко расставлены, руки сцеплены за спиной. До предела, натянув рукава Камзола, взгляд золотистых глаз прожигал насквозь, как будто заранее подписывал каждому из нас смертный приговор. Во всем его облике бессознательно считывалось. Этот дракон привык повелевать, и все его приказы должны выполняться неукоснительно. «Перечить нельзя. Противиться невозможно. Смирись. Покорись». Я до крови закусила губу, опуская голову вниз. Иногда, как в такие минуты, я ненавидела нашу зверенную суть. Она давала магию и силу, но она же велела нам жить инстинктами, признавая право сильнейшего над тобой. Вот и моя суть инстинктивно захотела подчиниться той жуткой энергетике, что исходила от дракона. Она, но не я. «Сейчас вы по очереди будете выходить в центр зала и называть свое имя и принадлежность к роду», — продолжал Дроу. «Эта информация появится в книге, которая является ничем иным, как древнейшим артефактом Академии драконов. Для тех, кто не знает ее историю...» «Мне показалось? Или взгляд Гримвода безошибочно нашел мою яркую макушку в толпе?» Поясню. В нее вписаны имена всех адептов, когда-либо обучавшихся в ней. Он говорил что-то еще, но я уже не слушала, лихорадочно соображая. Кажется, сейчас мой обман раскроется. Почему я не подумала сразу, что нас попросят назвать, какому роду драконов мы принадлежим? Тьма. Настоящая Верона Блейс была огненной. Но никто не поверит в это, глядя на меня. У огненных не бывает такого цвета глаз. У водных, лунных, теневых, да. А может, назваться теневой? Подумала я. Да, магии отца во мне не было. Хотя я очень ждала ее весь прошлый год с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать. Увы. Зато крошечная драконица на моем запястье более или менее по цвету похожа на серую. Так что... Вот только была одна проблема. Если нас попросят продемонстрировать свою магию, я окажусь полным нулем. Как и Миндия. Тем временем мои однокурсники один за другим начали выходить в центр, называя свои имена. Как я и думала, драконы здесь были самые разные. Но большинство парней было огненными. И ректор Бураве каждого пристальным взглядом выносил свой окончательный вердикт по зачислению. Группа боевой магии или, коротко, боевиков. Заминка случилась, когда ряды нераспределенных существенно поредели и остались только мы с Минди, да еще несколько драконец. «Ну, я пошла. Пожелай мне удачи». Соседка мне улыбнулась и направилась вперед. А я только сейчас поняла, что, занятая собственными проблемами, даже не подумала о том, каково будет ей. Стоять сейчас перед всеми и говорить, что она ущербная. «Ох, Минди, держись», – прошептала я. Милинда Винт, драконица без магии. Ущербная». Девушка сказала это так просто, без опинки, что я поняла, она уже привыкла к этому к тому, что все эти взгляды тут же обратились на нее откровенно неприязненные, колкие. Лицо Дру окаменело, а ректор медленно перевел присюренный взгляд на нее. А ведь не он принимал ее, а старый ректор. Что если инферно сейчас прилюдно унизит или изгонит ее? Мои руки непроизвольно жались в кулаки. Если так произойдет, я сделаю все, чтобы Минди никто больше не обидел. Клянусь. С моих пальцев непроизвольно сорвалась крошечная серебряная драконица, и я испуганно обернулась по сторонам, не заметил ли кто. Нужно быть осторожней. Во всем, даже в мелочах. «Вот как!» Голос ректора напоминал лед. «И зачем же вы поступили в академию, адептка Винт?» «Мне нравится лечить, и я неплохо разбираюсь в зельях и снадобьях». Минди говорила спокойно но я чувствовала, что она напряжена до предела. «И надеюсь, что...» «Все прежние договоренности с руководством Академии аннулированы». Дракон смирил ее высокомерно равнодушным взглядом. «Я не ректор Линдвер, и мне плевать, каким образом ваш отец убедил его взять вас сюда». «Это он что, только что намекнул на взятку?» и Я видела, как Минди побледнела. — Назовите мне хоть одну причину, почему я должен вас оставить в моей академии. В зале повисла тишина. Честно, я бы бросилась вперед, если бы могла назвать ему причину. Но я тоже не знала, что говорить. Давить на жалость. Она вряд ли знакома этому дракону. — У вас нет никаких причин. Минди стояла там совершенно одна. Все остальные отгородились от нее презрительными взглядами, встав на сторону ректора. Я буквально физически чувствовала эту стену отчуждения. «Я рад, что вы и сами понимаете это. В таком случае...» «Стойте!» Я выкрикнула это прежде, чем подумала, что вообще творю. Темная хищная бровь дракона плавно поползла вверх. Глаза, угрожающие, сузились. «Ваше имя, адептка?» «Верона Блейс». «Ну что ж, Верона Блейс, выходите вперед!» Мне будет очень интересно послушать, что такого важного вы собираетесь сообщить, что посмели перебить меня. На негнущихся ногах я двинулась вперед, чувствуя, что спину мне прожигают десятки взглядов адептов. Ректор тоже прожигал меня. Золотистый взгляд медленно прошелся по мне, не укрылся от него и безумный цвет моих волос, не провокационные декольте блузки, не голые коленки, видневшиеся из-под ученической юбки. Знает или нет? Как ни странно, именно этот вопрос волновал меня сейчас больше всего. Хотя, в общем-то, были проблемы понасущнее. Но лорд-дракон либо слишком хорошо умел владеть своими эмоциями, либо он действительно меня не узнал. Да и как он мог это сделать? Мы никогда не встречались, а моих портретов в доме не было. Я их не любила, считая пережитком прошлого. Разве что по магическим фотокарточкам. Но последний раз мне делали фотографии два года назад, и выглядела я там явно иначе, чем сейчас. Итак, я вас слушаю. Ледяной голос был обмачиво спокоен, но я знала, что это не так. Узкие, как иглы, зрачки говорили о том, что дракон зол, что я посмела перебить его и, вероятно, оспорить решение исключить Минди. У Милинды -де Вин действительно нет магии. Но бывали случаи, когда она появлялась и позже совершеннолетия. Уверенно начала я, стараясь не обращать внимания на дракона и дров, что стоял здесь же. С непроницаемым выражением лица. «И много таких случаев вы знаете, Блейз». Дракон чуть наклонился ко мне с высоты своего роста. «Какой же он все-таки огромный! Почти на две головы выше меня!» «Всего три за последний век, но...» «Достаточно. Это не аргумент. Академия не может держать в своих рядах дракона без магии. Ректор равнодушно отвернулся. «Подождите!» Отчаяние придало мне храбрости. Или дурости. Это уж как посмотреть. Именно в этот момент я вспомнила слышанное давным-давно. еще в детстве. Отец в свое время учился в ад и иногда рассказывал мне интересные случаи своего прошлого. он инферно стал медленно, угрожающе разворачиваться обратно. Я буквально видела, что его мощная спина напряглась и мышцы превратились в камень. За последние пять минут я уже дважды, дважды посмела перечить ему. «Это полный провал, Рона», – простонала я мысленно. «Вам есть еще что сказать?» Звенящий тихим бешенством ледяной голос не оставлял сомнения в том, что дракон в ярости. «Я знаю, что любой адепт может быть оставлен в Академии, если кто-то согласится поручиться за него». Очеканила я, стараясь не смотреть в жуткие золотистые глаза. Такое древнее обычай действительно есть, хоть и используется крайне редко. Но разве вы видите здесь желающих сделать это? Ректор нарочито медленно обвел взглядом адептов, которые тотчас же торопливо опустили головы один за другим. Трусы. Признаться, я и не ждала, что кто-то из сокурсников вступится за Минди и согласится стать ее поручителем. Надеюсь, что декан поможет, ведь он не принял ее, как и меня. Но нет. Проклятый Дроу стоял равнодушно, глядя перед собой, и во взгляде его мерцала лишь непроглядная тьма. «Я... Я сделала шаг по направлению к Минди. Я готова стать ее поручителем». Дерион инферно опасно прищурился, рассматривая меня. Я тоже смотрела на него в немом противостоянии взглядов. По его лицу абсолютно нельзя было понять, о чем он сейчас думает. Считает меня слишком смелой, глупой. Второе уже наверняка. «Вы отдаете себе отчет, адептка Блейс, что если не справитесь, вылетите из академии вместе со своей подопечной?» «Да, отдаю. Сейчас я была уверена, как никогда». И отдаете себе отчет в том, что я, как ректор, имею полное право сам установить срок поручительства и группу, в которой вы будете учиться. Да. В таком случае. Глаза дракона сверкнули огнем, и я безошибочно поняла: ничего хорошего я сейчас не услышу. Я определяю вас двоих в группу боевой магии. Срок поручительства месяц. «Что он сказал? Боевая магия? Он издевается! Минди же сказала, что хочет в группу целителей, ну а я...» Видимо, на моем лице сейчас отражалась целая гамма эмоций, потому что дракон едва заметно усмехнулся. «Зелье явно не ваше направление, Блейс. Его взгляд весьма красноречиво прошелся по моим пурпурным волосам. «Я селилась что-то сказать, не не могла». Я ехала сюда учиться изготавливать зелья. Зелья. Это была моя мечта. А теперь... На мгновение захотелось просто сдаться. Сказать, что это непосильная задача и просто уйти. В конце концов, Перона оставила мне адрес, думаю, она согласится меня принять. Но встретив надменный властный взгляд, я лишь выше вскинула голову. Дракон ждал того, что я сломаюсь и откажусь от Минди, чтобы спасти свою шкуру. Он бросил мне вызов. И я буду не я, если сдамся сейчас. Спасибо, господин ректор. Меня все устраивает. Обратно к своим сокурсникам я шла, чувствуя прожигающий взгляд дракона между лопатками. Как мы с Минти будем выживать в боевой группе, я понятия не имела. У меня не было никакой соответствующей подготовки. У нее, думаю, тоже. Плюсы тоже имелись. Никто не будет искать бежавшую невесту среди боевиков. А еще... Дракон, сам того не зная... Сейчас помог мне. Мне не пришлось называть свою принадлежность к какому-либо роду. Лишь бы только он сам не понял этого. А я почему-то была уверена. Такой, как Дэрион Инферно, никогда ничего не забывает.